Глава 21 Хотел бы я сейчас спокойно пойти в класс, налить свежезаваренный чай из мяты, который нам охотно поставляют из Союза братские экипажи Ан-12, но нет. Очередная вереница слухов заставила меня пойти и поговорить с героиней этих сплетен. Пора уже заканчивать с этим бабским делом. Не снимая снаряжения, я без стука вошел в кабинет кадровиков, из которого была слышна очень веселая беседа. Ради приличия я решил постучаться. — У нас пятиминутка! — раздался из-за двери радостный голос Зои, перешедший в откровенный смех. — Ну, это уже было слишком. Надо этих курочек разогнать. — Вы не против? Я войду! — сказал я, резко открыв дверь, достаточно сильно ею хлопнув. «Молодой человек вы», – недовольно начала говорить Зоя, но когда увидела меня, ее глаза излишне выпучились, и она резко замолчала, улыбнувшись. «Может, чайку?» Судя по выражению лиц этих прелестниц, обсуждали во время перерыва меня. Ася прикрыла глаза своей рукой и усиленно начала пытаться писать что-то в журнале. «Бьется, наверное, в догадках, успела ли я что-нибудь услышать». Чёк ка это хорошо, но не в этот раз. Вы не могли бы нас оставить с рядовым кисель едине, товарищ Ефрейтор?» Обратился я к Зое, и ее брови поползли вверх. «Ой, а давайте я здесь тихонечко постою. Я вам мешать не буду», — облизнув губы, ответила Зоя. «А давайте бездавайте, товарищ Ефрейтор!» Улыбка вмиг слетела с лица Зои, она состроила недовольную гримасу, поставив кружку золотистым узором на стол. Покачивая бедрами, она вышла из кабинета, не до конца закрыв за собой дверь. «Нет, так дело не пойдет. И так уже слух слухом погоняет. Подхожу к двери и открываю ее, едва не зацепив Зою». «Все-все, поняла, уже ухожу», выставив ладони вперед, сказала Зоя и быстрыми шажочками забежала в соседний кабинет. Ася выглядела слегка потерянной. Где та уверенность, которой насквозь была пропитана эта девушка? Рядовой отстранилась от документов и картинно положила ногу на ногу. Выражение ее лица по-прежнему выражало тревогу. «О чем будем говорить?» Спросила Ася, доставая риску из пачки с надписью «Кики». «А нас? Точнее, с чего это ты решила, что есть мы? Когда это у нас с тобой образовалась пара? Спросил я, закинув шлем на стойку обслуживания, которая отделяла рабочую зону от остального кабинета. «Хм, вот она сила испорченного телефона. Не обращай внимания», — ответила Ася, махнув рукой. «Зачем слухи распускаешь? Почему я должен выслушивать обвинения в том, чего не делал? Ты ничего не попутала, девушка? Тебе кто давал право врать?» Не выдержал я и завис над Асей. Она немного отшатнулась назад, чуть не подавившейся риской. «Сережа, ты все не так понял», — тихо сказала брюнетка. «Больше всего меня бесит фраза, что я чего-то не понимаю. У нас с тобой ничего не было. И, судя по всему, быть не может, поскольку ты еще живешь в своем прошлом». Приблизился я к ней настолько вплотную, что капли дождя с куртки упали ей на форму. «Прости, оно как-то сама вырвалось. Ну, приукрасила, немного помечтала». «А разве тебе не хочется быть со мной?» Начала мямлить Ася. Удивляет меня, насколько она сейчас выглядит неуверенно и даже жалко. Может, пытается меня на эмоции пробить? Это у нее получается, только вот не те эмоции я выдаю. Дорогая, ты видишь во мне замену своему погибшему мужу, но я не он и никогда им не буду. Найди себе другого до заправщика, чтобы заполнял тебя настроением и яркими впечатлениями. «И что с этого?» «Тебе какая разница? Сделали друг другу приятно и разбежались. Мы на войне. Сегодня есть, а завтра нет. Ты рассуждаешь об отношениях в долгосрочной перспективе, а я в короткой. И вообще, ты ненормальный родин!» Такое ощущение, что я с дверцей от шкафа разговариваю. «В общем, я тебя предупредил. Если не прекратишь пускать недостоверные слухи, приду в ваш курятник, выведу тебя за руку перед твоими подружками и заставлю рассказать правду, выставив лугуньей». На этом разговор я решил закончить. Взял одну ириску, поблагодарил за уделенное время и со шлемом под мышкой пошел к выходу из кабинета. «Козел!» – послышалось мне вслед. «Алкоголичка!» – ответил я и закрыл за собой дверь. В классе подготовки остался только Валера, что-то усиленно написавший в тетради. Увидев, что я вошел, он молча посмотрел на меня и вернулся к своим делам, взяв в руки линейку НЛ-10. «А где все?» «Обедают», – неохотно ответил Гаврюк, что-то записав в тетрадь. «Меня можешь не спрашивать, просто мне не хочется есть». «Это я уже понял», – сделал я вид, что поверил Валере. «Чем занимаешься?» Учума отчасть, так сказать. Командир меня от полета временно отстранил, — сказал Гаврюк, убрал в сторону НЛ-ку и достал верточет. — И зачем ему нужен этот счетный инструмент? Угол сноса можно и с помощью НЛ-10 посчитать. — Ветер зачем считаешь? — Ну, вдруг куда-то далеко вздумай полететь, а у меня уже и весь маршрут будет рассчитан, — улыбнулся Валера. — Удивляешь ты меня, за что тебя отстранили? — спросил я, присаживаясь напротив. Гаврюк задумался, уставившись в свою тетрадь, затем закрыл ее и посмотрел мне в глаза. «Давай так, Серый, ты мне доверяешь?» «Конечно. А вот командир сказал, что есть подозрения на мой счет. мол я трус, боюсь, летать разучился и так далее», — сказал Валера, хлопнув по столу офицерской линейкой. «Что сейчас можно сказать этому человеку? Держаться и не обращать внимания?» Очень сложно, когда все начинают тебя считать трусом. Если уж командир так считает, впору задуматься, что-то все равно здесь нечисто. А неисправность на борту техники же сказали, что Все с самолетом хорошо! перебил меня Валера. Инженеры все проверили. Даже с гражданскими товарищами, которые на антее прилетели, проконсультировались. Командир сказал так сделать, а то ему гнетов уже сразу напел про мою вину. «При чем здесь Гнетов? Буянов чего молчал?» а Гаврилович согласен, все согласны», – махнул рукой Валера, встал со своего места и подошел к окну. «Ты пока один не веришь в мою трусость?» «Если это не так, значит, это можно доказать, верно?» Валера молчал. «И вот здесь я сам начал сомневаться в своих рассуждениях. Может, и правда где-то надломился мой командир звена?» «Ничего я не хочу доказывать. Если мне не верят, то что я вообще здесь делаю? Завтра пойду рапорт напишу, чтобы отправили домой, а там...» «Будь что будет», — сказал Валера и продолжил смотреть в окно. «Печальная ситуация, которую невозможно как-то вырулить. Мендель по мне так больше подходит на роль труса. Странное поведение, пререкание с Валерой, а главная встреча с афганским летчиком». За одну только встречу можно быть удостоенным права на аудиенцию с контрразведкой в особом отделе КГБ. «Ты уж как-нибудь сам, не рискуй зря!» Похлопал меня по плечу Гаврюк, собрал свои принадлежности в папку и вышел из класса. Причина его столь быстрого ухода была понятна. К штабу приближалась толпа после обеда. Сейчас наверняка будет разбор полетов, а может и уточнение задачи на завтрашний день. А Валерий никто и слова не сказал. Тамин же продолжил рассказывать весь план операции. «Время Че у нас от момента начала операции плюс 20 минут, у дальней авиации плюс 30», рассказывал Валерий Алексеевич план на завтра. «Завтра прибудет заместитель министра обороны маршала Хромеев и с ним главком ВВС Кутахов». В классе начался недовольный шепот. Все уже представили себе масштаб построений, которые будут организованы политотделом армии. «Чего зашептались? Не будет построения, если вы за них переживаете. Все будет очень скрытно. В этой операции показательных мероприятий не будет. Личное распоряжение хромеева Теперь в классе все были довольны. Разбор сегодняшних полетов сделали формально. На мои претензии к состоянию самолета, который чудом не развалился в воздухе, Гнетов ничего не сказал, мол, борт облетали, и по документам он в строю. Вы сами в нем сидели, Григорий Максимович? Спросил я, говоря чуть громче, поскольку за окном начал нарастать гул вертолетов. Нет, это твой самолет. Вот и следи, чтоб завтра он был готов к полету. Если ты не полетишь на нем, найдутся те, кто слетает. Тогда и посмотрим, что на это скажет командир, когда в очередной раз будет тебя нахваливать. Ехидно заулыбался Гнетов, сощурившись от солнца, светившего в окно. Опять он вернулся в состоянии козла. «Я уже начал думать, что он стал ровным парнем». «А вам завидно, судя по всему?» «Нет. Просто тебе нужно слегка убавить свой пыл. Ты стал слишком заметной фигурой. Можешь повторить судьбу своего командира звена, который струсил», издевательским тоном произнес Гнетов. «Хотелось бы ударить его сейчас между глаз, чтоб слегка осел. Но вот тогда осадят меня». Григорий Максимович вышел из класса практически самым крайним. Остались только я и Мендель, который что-то подсчитывал на маленьких счетах. «Заря ты, серый, так с ним. Он скоро комыской станет, а ты с ним споришь», заметил Паша, записав какую-то цифру на листок. «Ну, я никак ты. Подлизываться не умею», решил я напомнить Менделю, как он стал с Гнетовым частенько перешептываться. «Это называется гибкость в общении. Тебе стоило бы поучиться». «Было бы чему. А ты мне не расскажешь кое о чем?» — спросил я и готовился уже задать вопрос про встречу с афганцем. «И о чем?» — поинтересовался Паша, но вопрос задать я не успел. Дверь в класс снова открылась, и в помещение быстро вернулся весь летный состав, будто бы каждый из летчиков стремился занять место получше. Просочился еще один человек в песочной форме и кедах «Динамо». Тот самый командир одного из отрядов «Каскада», который не очень любит авиацию. Следом за ним вбежал и Томин, который начал с порога раздавать фотопланшеты и задачи. «Так, время Че наступило, вертолеты уже пошли. Дальняя авиация начала подготовку», сказал командир и продолжил объяснять задачу. «Видимо, погода улучшилась, а раз высокое командование уже на своих местах, надо начинать». Техника и так всегда готова к вылету, и главное, что это для нас самих неожиданно. Возможно, и для духов станет неожиданным. «Мы действуем в районе двух горных хребтов, указанных генералом Хрековым. Шаршари шари утюжится аэродрома Калай-Мор. Все одновременно, сразу на двух направлениях», — серьезным тоном говорил командир. Как мне кажется, сейчас Тамин переживает за успех, пускай и местность, по которой нам предстоит работать намного меньше, Паншера, но ставка здесь гораздо выше. «Командир, а в чем такая спешка? Границу постоянно держат под своим контролем афганцы. Полевые командиры убиты, им некуда деваться. Там остались разрозненные группы. Выдал длинную речь Гусько. А кто вам сказал, что они убиты? Прозвучал голос из дальнего конца класса. Кто это? удивился Гусько, медленно поворачиваясь назад. «Кто не знает, я представлю. Товарищ Буханкин здесь, чтобы скорректировать наши действия по целям в районе гор Тарака», — объяснил Тамин. «Прошу любить и жаловать, Евгений Савельевич». Настоятельно рекомендовал нашему замполиту командир. Буханкин вышел к доске и показал район, где предварительно будут работать группы каскада. «Позывной у них «Карпаты». Шаршари вас не интересует, там будут работать другие. Связь с авианаводчиком на канале 126.0, резервная 135.0». Начал доводить данные буханки, но Гусько его игнорировал. «А вам это не нужно?» — спросил разведчик у замполита. «Я все запомню. Так что там с полевыми командирами?» «Все очень просто. Два льва, масуты и Исмаил живы и руководят своими отрядами». «Вот же твари живучие! Сколько же можно их было бомбить?» «Как вообще можно было выжить после нашего удара?» спросил командир штурмовиков Афанасьев. «И почему ядреная кочерга, я об этом не знаю?» выругался Тамин. «Значит, и он не знал о том, что Туран Исмаил и Шахмасуд живы?» «Товарищ полковник, был на то основание», сказал Буханкин и проследовал на свое место. В воздух стали подниматься первые вертолеты, которые должны были высадить отряды «Каскада». Наши самолеты были уже готовы к вылету, но команды на запуск не поступала. Серые тучи, которыми было затянуто все небо, растворились под яркими лучами солнца. Моментально вся влага на бетоне и поверхностях крылатых машин начала высыхать, да и в кожаной куртке стало жарко. «Елисеич, подойди, пожалуйста!» Подозвал я дубка, который стоял рядом с моим новым Мигом и проверял крепление реактивных снарядов С-24. Я снял с себя куртку и повесил на плечи своему технику. Размерчик явно не его, но в качестве небольшого полотенца для гиганта в самый раз. Спотелс! весело спросил у меня на старый манер дубок. «Есть такое, Елисеич? Ничего не скручивало самолета?» «Да когда ж тут успеешь? Ты уж штаб пошел, и нам сразу объявили подготовку. Тебе, он сказали большие карандаши подвесить». Назвал Дубок так на профессиональном жаргоне реактивные снаряды. «Понятно, в помощь бы кого позвал?» Сказал я и пошел с Елисеевичем к стремянке. «Не, я тебя сам всегда отправляю. Ракеты мне помогли подвесить, а дальше я уже сам. Пришлось даже одного балбеса оттагнать, который неправильно закручивал и в кабину, полез без меня». Улыбнулся Дубок, залез на стремянку и одной рукой посадил меня в кабину. «Ты сейчас не качаешься? Тяжелее стал тебя усаживать». «Это ты просто стареешь. Всем бы к твоим годам такую силу иметь. Так что, отогнал нарушителя?» – спросил я. «Да, хотел ему зубы выбить его металлические, да он смылся очень быстро». «Металлические зубы?» «Угу», – кивнул Дубок, протягивая мне конфету. «Он у Петровича Гаврюка обслуживает самолет, да только сегодня не летит его в борт». «Так-так-так, чего он тогда здесь кружился? С ним еще сейчас весело Паша Мендель общается около соседнего самолета. Ладно, нет сейчас времени заниматься этими детективными делами». Дубок помог мне пристегнуться и спустился вниз. Прошли долгие минуты ожидания команды на запуск. 801 группы под управление Низона услышал я на стартовом канале голос командира вертолетчиков 801 разрешил! До обратного! Ответил им наш руководитель полетами. Внимание! 101 доложите готовности Яндари! Группа 101 готова! Доложил Тамин, прослушав доклады от всех экипажей. Так прошло еще несколько минут, пока наконец-то не объявили нам перейти в готовность номер два, то есть вылезти из кабин. Оказывается, время Че начали сдвигать по причине ухудшения погоды и проблему самолетов на Калай-Мор. «Погода их не устраивает», — ругался Тамин, выкуривая очередную сигарету после возвращения от телефонного аппарата. «Их еще не отправили под суд?» — спросил Бажанян, перекусывающий яблочком. «Отправят, когда Кутахов дозвонится туда», — улыбнулся Гусько. «Жаль, только десант сейчас высадят, они бой завяжут, а мы не в воздухе. Время уже прошло», — взглянул на часы зомполит. «Да их развернуть уже должны были», — сказал тамин «Дадут им отбой». Я тоже посмотрел на свои часы, прикинул примерное время полета вертолетов туда и обратно. Что-то не так пошло с оповещением групп высадки. «Времени уже много прошло, товарищ командир!» – произнес я. «Они уже на посадку должны были заходить!» Тамин сам взглянул на часы, несколько секунд что-то вычислял в уме и помрачнел. «Их могли не дозваться!» – сквозь зубы сказал он. «Ретранслятор сегодня не поднимали с Кабула!» При этих словах к самолетам подъехал УАЗик с Хрековым. Вытянувшись всем составом в струнку, тамин подал команду смирно. Так, Алексеевич, по самолетам. Запрашивай запуск. Десант вступил в бой на одну вертушку подбили, она села на вынужденную. Там почти равнина, обороняться тяжело. Надо ребят прикрыть, сказал Хреков. Прикрытие? А наше ПСО? спросил Тамин. Я твое прикрытие. Сам прыгаю в вертолет и с парой Ми-24 будем баражировать в западной части Герата. Одобрительно похлопал по плечу томина генерал и все разом бросились к своим самолетам. Все завертелось очень быстро. Не успел я заметить, как уже стоял в паре с Гнетовым на полосе в ожидании взлета. «Выводим! Фортаж. Скомандовал он, и мы понеслись по полосе.